Твоя мечта отчедна, казалось, говорил голос. Меня нетко запретно. Лишь когда ты вдали от нее твои чувства реальны, ты не можешь свести полюса. Они объединяются только в несчастье. Он сосредоточился на сплошном зеленом, и появились листья или лепестки, цветок хреи. Губы лепестков вновь заговорили. В твоей песне нет никакого волшебства. Лишь потому, что она прервана, она тебя очаровывает. Лишь потому, что твоя любовь не завершена, она продолжается. Нет. Но каким-то образом это начало действовать. Предопределение поднималось, как прилив, легко смывая идеалистические замки из песка. Ибо Хвея... Не лгала своему хозяину. Ты не мой хозяин, ты только... Атон выбросил из сознания этот образ, боясь тех слов, которые он может сказать. Цветок заколебался и померк. Это оказалось свисавшее с потолка образования, расколотый кристаллический сталактит, похожий на чудовищную раковину. Женщины неумелыми и неловкими движениями обмывали Атона в воде. Атон отпрянул. «Они же зомби!» Топор лежал на земле там, где Атон потерял сознание. Сам он не мог добраться до воды. Неужели он тоже зомби? «Нет!» Атон вскочил, выброс из воды, поковылял к оружию. Он хлопнул по топору рукой, словно опасаясь, что тот ускользнет. Теперь он вновь вооружен. Он не зомби. Женщины механически следовали за ним. Атон отошел, колеблясь после их доброго отношения к нему. Он уничтожал их. Почему же они щадят его? Кто-то коснулся его. Повернувшись, Атон увидел мужчину. Это был стоявший на берегу старшой. Кожа у него была чистая, а глаза пустые. Атон знал, что нужно делать. Он поднял топор. И тут же начался приступ. Сопротивляясь, он напрек разум и взмахнул потяжелевшим вдруг топором. Огромное лезвие, слишком тяжелое для него, с трудом поднялось над головой. Он медленно наклонил его вперед, направляя удар, пока притяжение не подхватило его и не обрушило вниз. Топор зацепил старшего за череп, и тот упал. Упал. Я вернул тебе свой долг и прости. Мощный приступ давил на него, как удушающее покрывало, но когда он, пошатываясь, отступил, тот вновь ослаб. Вокруг лежали мертвые женщины, только две, опекавшие его, были живы. Он мог убить их и их тоже и бродить по бесконечным пещерам Хтона в одиночку. Неужели все должно кончиться этим? А если и он превратится в зомби, кто тогда убьет его? Так вот куда завела его любовь злобы. Перемирия. Перемирие. Трескучий голос послышался из озера позади него. Он забыл о черноволосой женщине, последней из несломленных. Она выходила из воды. Он был не один. Она приближалась к нему, двигаясь угловатой походкой одержимой. Глаза смотрели прямо перед собой. Последний из покоренных зомби шел к нему. Легкая добыча для топора или кулака. Что это значит? «Перемирие», — повторил зомби. Женщина могла говорить. За полусмертью Миксы существовало мышление череп без скрещенных костей. Теперь оно готово было вести переговоры. 18. Атом держал в руках топор, не желая совершать действия, которое оставило бы его в пещерах в полном одиночестве. Мышление, даже враждебное, было более приятным противником, чем одиночество. «Перемирие», — согласился он. Зомби-женщина безразлично остановилась перед ним. «Не убивай», — сказала она. Хозяин зомби хотел спасти оставшихся покоренных. Он предлагал сделку. Разум Атона исследовал возможности. «Кто ты?» — спросил он, — не столько из любопытства, сколько чтобы вы выиграть время для размышлений. Мог ли он сыграть на этом и добыть себе свободу? Глаза женщины моргнули. Она отошла, не сводя их с топора. «Что случилось?» — жалобно спросила она. «Почему ты...» Она сбросила одержимость. «Ты не помнишь?» Она увидела двух застывших зомби. «Я... я проиграла?» — произнесла она нерешительно. «Я погибла». Вся боль и ужас исчезли. но не совсем...» «Я не совсем», — она замолчала, показывая на других. «Неполное превращение? Что-то здесь не так. Чьим посредником она сейчас служит?» Женщина выпрямилась, вновь цепенея. «Я — Хтон!» «Хтон» на сей раз имя, а не место. «Разум Миксы». «Хтон» научился умеренности — Абсолютные зомби для него бесполезны, ибо они теряют способность управлять своим телом. Но, не касаясь человеческой воли, он воздействовал на центр речи и, вероятно, на память и рассудок. Но кто он? Сам Хтон. Хтон не знал точного ответа. Несмотря на сбивавшие с толку смены образов, постепенно вырисовывалась общая картина. Геологические силы прорыли под поверхностью планеты тонны пещеры, сотни и тысячи кубических километров, каналы горячей лавы, извилистые водяные пути, гладкие воздушные тоннели. Последующие причуды природы подняли и перевернули изощренную структуру, сдвигая и разрушая тоннели и начиная весь процесс сначала. Лава текла снова и снова, вода вырезала слои, подобные сотам, русла рек размывались, холодные озера осаждались расплавленной породой. В трещинах возникали всевозможные кристаллы, они неимоверно разрастались лишь для того, чтобы снова быть погребенными. Постоянное давление на них порождало незатухающие токи, ибо некоторые были полупроводниками. Появлялись и рассыпались диоды, электроны двигались по металлическим жилам, оставшимся от прежних процессов плавки, и разряжались в потоках воды, сваривали разрушенные сети и разгонялись посредством естественных электромагнитов. Искры воспламеняли скопившийся газ и взрывали улетучивающиеся пузыри. Установилась непрерывная циркуляция нагревавшая и ломавшая холодный камень и испарявшая простачивающуюся влагу. И все это регулировал, меня режимы огонь. А кристаллы продолжали расти и меняться в новом окружении, и некоторые из них преобразовались в формы, которые вряд ли были естественными. А ток создавал в них цепи и обратные связи, аналогичные соседнему огненному циклу. Наконец, тем непреодолимым способом, какая слизь превращается в живую слизь, совершился переход от электрического тока к сознанию без посредничества жизни, и был сотворен разум Хтона. «Чего ты хочешь от нас?» спросил его Тон. От, «От людей. Зачем мы тебе понадобились?» Женщина запнулась, перешла в состояние зомби и снова стала человеком. «Он хочет, чтобы я объяснила тебе, что у него нет, нет движущихся частей. Это все электроника, компьютер. Он может думать, но он не способен ничего сделать, если не управляет подвижными элементами». Местные животные для этого не годятся. Они не выполняют сложных предписаний. Ахтону трудно приспособиться к их нервным системам. Ему нужны элементы, имеющие рассудок. У него два зомби, заметил Атон, три. Они бессильны. У них нет. Требуется большая сосредоточенность, чтобы заставить их тела двигаться, потому что цепи менее знакомы, чем у животных, чужды. Ему нужны нужны элементы с волей. А тон особых эмоций не испытывал. Какая нынче цена на элементы с волей? Спокойствие, здоровье сказала она. А Тон рассмеялся. Мои условия таковы: я не буду убивать то, что осталось от этих здоровых и спокойных людей, если он безопасно приведет меня на поверхность. Согласен, сказала она. Согласен. А Тон не верил, что все может быть так легко. Хто он согласен? Да. Прямо сейчас он искал ловушку. Отвлечь его внимание, похитить всех зомби, а затем возобновить приступы? — Мы пойдем вместе, все четверо, — внес он поправку, — или я убью их немедленно. — На это потребуется шесть переходов, — ответила она. — Остальные не смогут уйти так далеко. Они умрут. — Ох! Я готов сократить их невзгоды. Ты умрешь, если кто-то позовет зверя и раскрепостит его душу. Политика силы. Этот компьютер быстро обучается. Мог ли он привести сюда химеру, или это был обман? А Тону в голову пришла еще одна мысль. Если кто он может повелевать зверями, проблема решена. Пускай он призовет кого-нибудь, на ком можно ездить. Переговоры продолжились. И вскоре Атон уже выседал на спине огромной камнеедки, упершись коленями в мелких чешуйках на ее боках, ухватив руками за толстые шейные складки. Ящерице с ссадником приходилось передвигаться на всех четырех лапах, но крепкое животное легко везло его на себе. Остальные растелись сходным образом. Началось долгое путешествие, оцениваемое при таком способе передвижения всего в два перехода. Это был легкий поход. Камнеедки неслись быстрым аллюром. Громадные псевдорептилии, освобожденные на этот раз от непосредственного управления Хтона, делали добрых 15 км в час. Они мчались по лабиринту однообразных серых пещер. А Атон понимал, что в одиночку он ни за что бы не нашел бы пути отсюда. Глаза его начали слепаться, но уснуть он не смел. Он боялся, проснувшись, обнаружить, что зомби исчезли. Странный поворот судьбы, сделавший этих обременительных полулюдей такими ценными. Однако здравый смысл подсказывал ему, что поймать зомби практически невозможно, если их скакуны уклонятся в сторону. Они потеряются в несколько секунд, а ахтон оглушит свое домашнее животное и предотвратит погоню. Если заложники пропадут, ни о какой сделке говорить не придется. Он пребывал во власти пещерного бога в большей степени, чем ему казалось. А то он угляделся. Прошло немало времени от постоянного напряжения, его ноги свели судороги. Окружающие пещеры изменились, и он понял, что или уже спит, или вот-вот заснет. Но зомби по-прежнему скакали рядом с ним. Кто он держал свое слово. Удивительное, неправдоподобное развитие событий. он вряд ли глуп. Почему же он ему потакает? Очевидно, у Хтона были в отношении него какие-то замыслы. Соглашение — лишь уловка для достижения временного сотрудничества. От Тону ничего не оставалось, как подыгрывать и ждать, когда тот покажет свое лицо. Они продвигались по тоннелю, напоминающему подход к залу Китаминдузы, -то только с высохшим руслом. Пологий путь поднимался все выше и выше, извиваясь, но не кончаясь. А Тон вспомнил транссистему космокорабля, и на миг задумался, не встретятся ли им на каком-нибудь пути перекрестки, поперечные движения. Однако Хтон отозвал всех животных в частности, гусениц. Прошло еще некоторое время, неутомимые твари мчались дальше. Все тело Атона ныло, но его стремление к свободе подавляло телесную боль, и он не просил остановиться. Ему хотелось разве что знать, насколько тяжелой будет его борьба за обладание свободой, когда настанет решительный момент. Так просто ее не подарят». Внезапно пошел дождь. «Мы на поверхности», — подумал он, — «выбрались из пещер. Остановитесь, я хочу слезть здесь». Но время еще не пришло. Это был первый переход, и они по-прежнему находились в глубине. Через несколько минут камнеедки скрылись от непогоды под выступом скалы, И отон понял, что это еще одно чудо хтона. Подземное пространство настолько обширно, что в нем существуют разные метеоусловия. А может быть, осадки постоянно выпадают с холодного потолка или просачиваются сверху из какой-то реки? В любом случае, это удивительно. Звери снова нырнули в дождь, и Атон плотнее прижался к мокрой спине. Что-то в этом дожде его тревожило. Возникло предчувствие гибели, ужаса и конца любви. Странно, никогда раньше дождя он не боялся. Взгляд натыкался на короткие вспышки необычной растительности, мерцающие сады, светившиеся зеленым и голубым, были окружены под дождем клубами пара. А тону жалко было покидать эти места. Наконец переход подошел к концу. Садники с трудом спешились, надеясь отдохнуть, а то натерзал голод. Он был голоден и до начала таинственной поездки, а сейчас его подташнивало. Атаки Миксы лишили его последних сил. Полуженщина заговорила. — Если хочешь, разожги костер, звери съедобные. Так вот, для чего еще они были предназначены. Атон обнаружил, что в мясе зомби-животных нет ничего дурного. Путники расположились на привал в незнакомых тоннелях-воздуходувках. Возможно, они часть системы, противоположной той, которую они знали, когда были заключенными по другую сторону огромного газового ущелья. Атон занялся бы исследованием тоннелей, если бы издавна не знал о его тщетности. Что можно здесь найти, кроме новых пещер? Все спали. а тон положил руку на полуженщину, не из телесного желания, а чтобы сохранить ее в качестве заложницы. Только для этого она и годилась. Он полагал, что из покоренных она самая ценная, поскольку ее разум почти не тронут. Предполагаемая сделка будет заключена, пока у него власть над ней. Путь у него другой способ, он бы вообще к ней не прикоснулся. Мысль о столь чуждой одержимости его отталкивала. Поутру его ждали свежие лошади, и четыре всадника возобновили путешествие. Тунели остались позади. Путь лежал теперь через лес бурых и бесцветных сталагмитов. Новое окружение слегка взволновало его. Вид древовидных колонн, вздымавшихся из пола, напоминал леса его детства на Хвее, всегда дружелюбные, наполненные невыразимыми предчувствиями. Атон почти сомневался, покидать ли защищавшего пещеры с их всевидящим богом. Он боялся того, что может обнаружить снаружи. Он отбросил эти мысли. Вероятно, хтон скрытно давит на его разум, но ничто не удержит его на пути к миньонетке. На втором переходе животные вдруг замедлили движение и двинулись едва ли не на цыпочках. А Тон более бдительный, чем раньше, подозрительно огляделся по сторонам и обнаружил вздымавшуюся тушу какого-то огромного спящего монстра. Поперек дороги лежал дракон подземного мира с туловищем слона. Они миновали его логово. Недавно прорытые в камне трехметровые проходы носили следы исполинских когтей. Но зверь крепко спал, наверняка под влиянием Хтона. Система пещер была еще огромнее, чем представлялось Атону. Наверняка величайшее подземное царство во всей галактике. Независимый человек мог бы жить здесь вызывающе спокойно. Животные ускорили бег. «Вернемся к безопасной скорости», — подумал о том и улыбнулся. Чудеса продолжались, их было больше, чем мог воспринять мозг за одну скоротечную поездку. «Когда-нибудь ему придется вернуться сюда, исследовать пещеры и разрабатывать копии». Здесь несметные богатства, и, что гораздо важнее, знания. Жизнь, посвященная описанию неисчастливых подземных сокровищ, разве не такая славная жизнь? Не пытайся отвлечь меня от миньянетки. Она моя жизнь, а не подземные сокровища. Возможно ли все это картографировать? Трехмерный мир? Уровень над уровнем, климат над климатом, изобилующий разнообразием. Одной жизни вряд ли хватит. Час за часом. Продвижение замедлилось, подъем стал круче, свечение на стенах помекло и вскоре совсем пропало. а тон оказался во тьме. Камни, шурша катились в стороны, выбиваемые неуклюжими лапами бредущих слепую животных. Это было самое странное место, слишком отдаленное, чтобы освещаться. Оно пугало Атона. Он был беспомощен. Животные не выносят дневного света, послышался впереди голос полуженщины. Мы должны остановиться. Дневной свет пешком. — Следующий поворот, — сказала она. а тон услышал, как она вместе с зомби спешилась и присоединился к ним. Отпущенные животные тут же убежали. — Мы не пойдем туда, — сказала женщина. — Ты должен идти один. — Один. К судьбе, которую замыслил для него Хтон. Босые ноги Расшибались у луны, а Тон с трудом двигался среди них, нащупывая путь вдоль широковатой стены. Наконец нашел роковой угол, повернул. Сверху лился свет, не зеленый, а белый. Он был ярок и прекрасен, тогда как бледный пещерный уродлив. «Свобода!» Атон глянул вверх и увидел силуэт. Какое-то животное ходило между ним и светом. Странная птицеподобная тварь с длинным острым клювом, кончик которого был слегка загнут. Когда тварь раскинула крылья, на них показались страшные когти. Крепкие ее ноги напоминали клешни. Химера! Это ли обещанная Хтоном свобода? Атон мог повернуть назад, присоединиться к зомби, Оставить мечту, забыть миньонетку, поклоняться Хтону. Или направиться к Химере, твари, которую он не надеялся одолеть, и умереть смертью, которую она предложит. Без глаз и внутренности он прожил бы несколько мгновений свободы на поверхности планеты Хтона, прелестной идилии. «Я забыл ДЗЛ воскликнул Латун. Оставил свою книгу в пещере, где начались приступы Миксы. Придется вернуться за ней. Но вдруг он увидел за Химерой, манившую его миньонетку, и пошел к ней. Беззвучно, взмахнув огромными крыльями, Химера исчезла. А вместе с ней исчез и другой образ. Путь был свободен. Хтон, Его выпустил.